«Как? Почему?» — воскликнули кипчаки. «Такого коня, как тебе нужно, может дать только хан Кюлькан. Лишь у него имеются кони, быстрые, как ветер. Но он щедр только на выпивку, а коней бережет с жадностью. Поймай чернобровую и румяную урусудскую красавицу и приведи ее к хану Кюлькану. Подари ему пленницу, а он тебе подарит скакуна». Хотя бы не дарила только дал для охоты за моим гнедым, простонал тюляб-берген. Берегись, чтобы Урусут не отобрал у тебя и второго коня. Машала, машала! добавил Мула. Сотник Тюляб-Берген отправился искать помощи к хану Кюлькану. Два запорошенных снегом дозорных после долгих уговоров пропустили сотника в юрту. Позади костра, из сосновых веток, на ковре из барсовых шкур сидел светлейший сын священного правителя. Налево от хана тесно прижались друг к другу шесть тысячников. У каждого в руке была круглая деревянная чашка. Слуга-монгол, без сапог, в войлочных чулках, стоял на ковре близ бурдюка, подвешенного на крюке, И подливал ковшиком крепкую орзу в деревянные чашки. Тюляб Берген скромно выжидал, сняв меховой колпак и повесив на шею пояс, знак того, что он всецело отдает себя на волю вечного синего неба. Кюлькан, желая показать свое величие, продолжал беседу. Наконец, он заметил безмолвного просителя. На что ты жалуешься? И что просишь, храбрый и славный тюляб Берген, проходи сюда к нам. Я твоя жертва. Ты один можешь спасти меня. Если ты не поможешь, я брошу зевбой и отдамся мечам у Русутов. Если я не способен сам проложить себе дорогу доблести, то лучше мне умереть. О чем тебе горевать? сказал старый темник Бурундай. Прославленный опытный полководец Чингисхана. Ты молод, но в рассказах у наших костров уже отмечен, как отчаянный рубака и лихой разведчик. Продолжай начатый путь, добивайся новой славы. Это все было, а теперь каждый желторотый юнец при виде меня гогочит, хотя сам еще не умеет поднять правильно меч и срубить одним взмахом голову врага. «Что же ты просишь?» — спросил хан Кюлькан. «Прошу из кружалости, Из крепости Коломны каждый день вместе с урусутскими всадниками выезжает молодой урус на украденном у меня гнедом коне. Мое сердце не может перенести этого. Разве воин может допустить, чтобы кто-нибудь из врагов ездил на его коне? Поймай дерзкого, да изруби». Ты читаешь, как по книге, скрытые мысли твоих верных слуг и знаешь, о чем я хочу просить. Я все понял. Дай чашу орзы верному тюлюб Бергену. Я устрою облавную охоту на этого дерзкого урусута. Надо захватить живьем и коня, и ездока. Даю тебе сорок всадников на лучших моих конях. Ты расставишь их вдоль реки. По четыре человека через каждые триста шагов. Как только урусут выйдет из ворот, Сотня моих всадников врежется в толпу урусутов, Расколет их и отгонит молодого в сторону. Охотники погонятся за мальчишкой, готовя арканы. Все время будет прибавляться новая четверка всадников на свежих конях. Самый лучший конь не выдержит такой скачки. И мы захватим арканами усталого коня Ты великий, ты щедрый, потом я сам буду допрашивать мальчишку, а ты тюляб берген, будешь прикладывать к его спине раскаленные угли, чтобы он говорил правду для этой веселой охоты я дам тебе лучшего коня. Я твоя жертва на всю жизнь.